Глава 17 Громкие рыдания Саманты заставили меня вернуться в сознание. Распахнув глаза, я поняла, что нахожусь в своей комнате. Питер обнимал плачущую Сэм, сидящую на соседней кровати. Испуганное побледневшее лицо Била нависало надо мной сверху. «Элли!» – он с облегчением выдохнул, заметив, что я открыла глаза, а затем громко сглотнул. «Ты… ты как?» схлипы Саманты резко оборвались – Она тут же очутилась возле меня и обхватила своими трясущимися руками мою холодную ладонь. Ее пальцы показались мне такими горячими, словно она их в огонь. Мне было ужасно холодно, как будто в комнату внезапно ворвалась зима. «Элли», — она наклонилась к моему лицу и заглянула в мои глаза. «Мне так жаль». Слова Саманты прозвучали так тихо, что расслышать их не смог никто, кроме меня. И я понимала, что она сделала это специально. Сэм не могла не понимать, что происходило между мной и Коннором. Может быть, она была единственным человеком в этом месте, способным об этом догадаться. Но теперь Коннора больше не было, и ничего не имело значения. Я прислонила ледяные пальцы к своим глазам и сомкнула веки. Только что он прикасался к моим волосам, целовал мои губы. А теперь он мертв. Это казалось настоящим абсурдом. Мой мозг упорно отвергал эту мысль. Мне холодно, я постаралась накрыть свои ноги тонким одеялом, но это не помогло. Сэм тут же рванула к своей постели, а затем накинула на меня свое одеяло. Стало немного теплее, но меня все еще бил озноб. Билл обхватил мою голову руками и молча гладил меня по волосам, опустошенно разглядывая пол под своими ногами. Было так странно понимать, что к моим волосам теперь прикасается не Конор Мейерсон, что он уже никогда больше к ним не притронется. Почему-то я не могла рыдать, хотя в груди невыносимо давило и жгло. Я словно немела. Мои эмоции куда-то исчезли, растворились в пустоте черепной коробки. Сейчас я могла ощущать лишь гнетущую черноту внутри и ничего больше. «Давай я принесу себе чашку горячего чая», – проговорил Питер и вылетел из комнаты, не дожидаясь моего ответа. «Тебе нужно поесть», – внезапно сказала Сэм, вытирая рукавом мокрое от слез щеки. «Тебе станет легче, если ты съешь что-то сладкое. Мама говорила мне об этом». Она выбежала из комнаты вслед за Питером, и в спальне остались только я и Билл. Он продолжал иступленно гладить меня по голове, как будто стараясь привести ее содержимое в порядок, распутав слипшиеся волосы и мысли. Но я была сейчас далеко, как будто какая-то часть меня все еще оставалась на вершине холма, растворялась в холодной темноте ночи. Я явственно ощущала каждое прикосновение била к моим волосам, будто все мои рецепторы работали острее, чем обычно» но в то же время внутри, в глубине души, я не чувствовала ничего, лишь опустошение. Билл так и не проронил ни слова, и я была благодарна ему за это. Я не хотела говорить. Если бы он стал расспрашивать меня сейчас, сжимая мою ладонь, я все равно ничего бы не ответила ему. В моих ушах все еще звучали последние слова Конора. «Для меня было важно, чтобы ты оставалась со мной, когда это произойдет. Чтобы ты запомнила меня таким». Эхом звенело внутри моей головы снова и снова, как какое-то роковое заклинание. «Запомнило меня таким, таким», — повторял мой рыдающий от боли внутренний голос следом за ним. Питер и Саманта вернулись в комнату вместе, одновременно протягивая мне чашку с чаем и большое пирожное на пластиковой белой тарелке. Но мне не хотелось есть. Машинально я взяла из рук Питера протянутую чашку и сделала глоток. Горячий напиток обжег мой язык и сорвался вниз, куда-то в бездонную пустоту моей заледеневшей души. Сэм села на краешек моей постели, положив ладонь на мои колени. Ее глаза все еще оставались красными от слез. Никто, кроме нее, не понимал, что произошло со мной на самом деле. Мне не нужно было ничего ей говорить. Она и так давно все поняла». Когда в комнату, осторожно постучав, вошел Ник Картер, я уже почти допила свой чай. И теперь бездумно сжимала полупустую чашку холодными пальцами, как будто желая согреть их. Но ни чай, ни одеяло не могли избавить меня от чувства того, будто внутри меня все замерло, покрывшись толстой коркой льда. «Элли...» Ник коротко кивнул Биллу, а затем опустился на соседнюю кровать. «Как ты себя чувствуешь?» «Не бил...» Ни Ник Картер понятия не имели о том, что я сейчас чувствую. Поэтому они спрашивали об этом, вгоняя меня в еще более навязчивое молчание. Что вообще можно было ответить на этот вопрос? Разве такие вещи вообще можно описать словами? «Послушай», – продолжил он, так и не дождавшись моего ответа. «Я должен буду поговорить с тобой. Если хочешь, твои друзья могут остаться здесь, с тобой. Ты готова рассказать мне о том, что произошло, Элли?» Я равнодушно пожала плечами. Этого разговора нельзя было избежать, и я прекрасно осознавала это. Все вокруг должны продолжать считать Конора чудовищем, отчаявшимся на решающий последний шаг. Конор сам этого хотел. Он просил меня солгать, чтобы защитить то, что было между нами. Я бы все равно не открыла Нику Картуру всей правды. Я не хотела, чтобы хоть одна живая душа в этом проклятом месте... Догадывалась о том, что происходило между мной и Коннором в последние часы его жизни. Это было слишком личным. Это была сказка только для двоих. Грустная сказка, с очень плохим концом. Что случилось после того, как Коннор Мэйерсон затащил тебя в свою машину? Ник задал первый вопрос. Я ощутила, как рукобила, лежащая на моем плече, дрогнула. Сэм молча смотрела куда-то сквозь темное окно, словно ей было совсем неинтересно все то, что происходило в комнате в эту минуту. Питер сидел рядом с ней, разглядывая носки своих ботинок. «Он связал меня», — солгала я. «Он сразу же отвез тебя на холм?» Ник что-то записывал в свой откидной блокнот, то и дело бросая на меня пронзительный взгляд. «Ты не знаешь, зачем он это сделал?» «Ему нравилось там», — глухо ответила я. «Он считал это место особенным». «Что было дальше? Он угрожал тебе?» «Я почти ничего не помню», — снова соврала я, сильнее сдавливая ледяными пальцами остывающую чашку. Он повалил меня на землю что-то говорил, но я почти не слышала его слов. Я... я испугалась. «Он достал пистолет сразу, как только вы сели в машину? Он направлял оружие на тебя?» неуверенно Я... я не помню». Картер опустил глаза в свой блокнот и сделал в нем новую запись. Затем он снова поднял голову и скользнул зрачками по лицу Била, словно извиняясь за свой следующий вопрос. Он прикасался к тебе, пытался изнасиловать или заставить заняться с ним сексом. Рука Билла, все еще лежавшая на моем плече, дернулась, а затем сдавила мою ключицу. Саманта на секунду перевела взгляд своих покрасневших глаз в мою сторону, но так и не решилась встретиться со мной зрачками. «Нет». «Хорошо». Ник вновь что-то черкнул ручкой в блокноте. «Он говорил тебе, зачем похитил тебя? Объяснял, зачем сделал это?» «Я не помню». Я отвечала так на все вопросы, которые касались действий Конора. Без тени сомнения я лгала в лицо Нику Картеру, сидя на соседней постели кутаясь в два одеяла. Билл молча обнимал меня за плечи, все теснее прижимая к себе. В какой-то момент мне показалось, что его руки не позволяют мне свободно вдохнуть, и я мягко отстранилась от него. Он непонимающе таращился на меня, застыв на месте, и мне пришлось найти объяснение, которое не ранило бы его. «Мне бы не хотелось, чтобы ко мне сейчас кто-то прикасался», – прошептала я, избегая его глаз. Этот странный допрос продолжался еще несколько минут. Когда Ник Картер понял, что больше я ничего ему не расскажу, он сначала захлопнул свой блокнот и обхватил виски руками, как будто решив помассировать их. После этого он поднялся на ноги и громко выдохнул. «Я свяжусь с тобой, Элли, если мне понадобится уточнить некоторые детали», – проговорил он, направляясь к двери. «Я бы хотела поехать домой», – выпалила я. «Я ведь могу уехать из колледжа на несколько дней». Картер остановился возле двери, спрашивая, обернулся ко мне и коротко кивнул, окатив меня каким-то странным взглядом. А потом он нерешительно потоптался на месте, как будто не отваживаясь сделать что-то. И вдруг сказал, «Элли, ты бы не могла выйти на минуту со мной в коридор?» Мои ноги плохо слушались меня, но я все же сумела подняться с постели без помощи Билла. Все трое, он, Сэм и Питер, хранили гнетущее молчание Я побрела к Картеру, который уже успел выскочить за дверь. В коридоре спального этажа было пусто и тихо. Только сквозь дальнее окно просачивались огни полицейских сирен. «Я не должен этого делать», – произнес Ник, когда его рука скользнула в нагрудный карман черного жилета. «И я очень рискую, отдавая тебе это». Он вытащил наружу смятый снимок и протянул его мне. На мгновение мое сердце сжалось и забилось сильнее. Как давно это делал конор Я помнила его плавное движение рук, когда он вынимал фотографию, отдавая ее мне. Помнила, как его пальцы сжимались на моем запястье. Как он изучал своими желтыми глазами мое лицо. Тогда наша история только начиналась, но теперь она закончилась. Это была очень короткая, невыносимо быстротечная вспышка. Я взяла черно-белый снимок дрожащими пальцами. Это была распечатка с видеокамеры. Я поняла это потому, что Билл на ней стоял в коридоре, закрыв лицо руками. Я будто смотрела на него сверху вниз, подглядывая за его тихим отчаянием. «Я нашел это в кармане джинсов Коннора. Переверни», — шепнул Картер. Я послушно повернула снимок в руках, и мои глаза наткнулись на неровные буквы, начертанные темно-синими чернилами. Они складывались в слова, звучавшие в моей голове голосом Коннора. «После того, как я сорвал ваше свидание, болван Уизли полночи провел в слезах. Я чувствую себя виноватым. Я всегда чувствовал себя виноватым. Но только рядом с тобой мне хотелось поступать правильно». Ник внимательно изучал мое лицо своими серыми глазами, словно ожидал от меня какого-то ответа. Но я молчала. Конор все спланировал заранее. Может быть, еще до того, как его пальцы впервые прикоснулись к моему лицу в мужской душевой. «Я могу оставить это себе?» – спросила я, бросая на картер короткий взгляд. Он молча кивнул, а затем двинулся по коридору, на ходу вынимая рацию и включая ее. Холл тут же заполнился множеством шипящих звуков и обрывками фраз, долетающих откуда-то сквозь радиопомехи. «Ты собираешься уезжать домой?» – голос Билла прозвучал так резко, что заставил меня вздрогнуть. «Хочешь, я отвезу тебя, Элли?» Саманта и Питер оставались в комнате. бил незаметно высказнул за двери и теперь стоял рядом со мной, не решаясь подойти ближе. Я понимала, как больно ему было сейчас, как он хотел прикоснуться ко мне и сжать меня в своих руках, прижав к себе. Но я на самом деле не смогла бы этого вынести. Сейчас мне не хотелось ничего. «Если ты поедешь, то пропустишь занятия», проговорила я, глядя в сияющее синекрасным огнями окно. Ты уже и так пожертвовал ради меня слишком многим. Элли. Он рванул ко мне, но все так же не отваживаясь притронуться. Я сделаю все, что только возможно, чтобы тебе стало легче. Если ты захочешь, я брошу колледж и уеду с тобой. Я знаю, как тяжело тебе оставаться здесь после всего, что произошло. В его голосе сквозило отчаяние. Кажется, еще несколько часов назад я также умоляла Конора. Я просила его уехать и бросить прежнюю жизнь здесь. Оставить все то, что мешало нам быть вместе. «Я не собираюсь бросать колледж, Билл», – тихо ответила я. «Мне просто нужна передышка. Я хочу побыть дома. Мама до сих пор ничего не знает об этом. Будет лучше, если я сама все ей расскажу». «Давай я отвезу тебя завтра домой», – настаивал он. «Тебе нельзя садиться за руль, Элли». Он был прав. Если бы я сейчас оказалась в своей машине, то не смогла бы сопротивляться желанию вернуться на холм. Возможно, Конор все еще лежал на шоссе. Это был мой последний шанс увидеть его. И я прекрасно осознавала, что просто сойду с ума от боли, если это произойдет. Поэтому я кивнула, а затем вернулась в свою комнату. Я легла на постель и отвернулась к стене. Питер что-то шепнул Саманте и тут же вышел из комнаты. Сэм погасила свет и поспешила за ним. Мы с Биллом снова остались одни. Он приземлился у меня в ногах, заботливо подоткнув под мои заледеневшие стопы одеяло. Мы оба молчали, вслушивая звенящую вокруг тишину, хотя никто из нас не собирался засыпать. Было странно понимать, что у Норберта не больше не было Конора Мейерсона, что никто больше не ворвется в мою комнату и не утащит куда-то за собой» что ни с кем теперь будет совершать безумные поступки, что меня никогда не разбудит громкая музыка за окном, раскатывающаяся волнами по всему колледжу, что я не встречусь глазами с расширенными зрачками Конора. Я знала, что Билл не спит. Он неподвижно сидел в моих ногах, думая о чем-то своем и таращаясь в противоположную стену. Я судорожно втянула в себя воздух, подтянув колени к животу и обхватив их ладонями. Мне так больно, шепнула я в темноту комнаты. Все это словно ужасный сон, но я никак не могу проснуться. Билл вскочил с постели, и через мгновение его руки оказались на моей спине. Как будто он все это время ждал этого. Он обнял меня за плечи, а затем его горящее лицо уткнулось между моих лопаток. «Я знаю, Элли», – сдавленно проговорил он, – «но мы справимся с этим. Я обещаю тебе». Он еще не понимал насколько сильно он ошибается. Но сейчас я не хотела об этом думать. Я положила свою холодную ладонь на его руку и скользнула по ней, извиняясь за все то, через что ему пришлось пройти по моей вине. И за все то, что ему еще придется пережить.